Артисты Погорелого театра на стареньком раскрашенном автобусе колесили по горам и долам. Провинциальный коллектив. Молодые, задорные, еще не разогнавшие розовый туман перед глазами. И потому безоглядно влюбленные в жизнь артисты через день до каждый день останавливались в каком-нибудь новом районном центре. Спектакли, которые были у них в репертуаре, почти не нуждались ни в какой декорации. Два или три на фанере нарисованных дерева – вот и весь благоуханный райский сад. Два самовара и два кресла – вот и вся обстановка, среди которой происходили драмы и трагедии. А кроме того, артисты Погорелого театра давали еще и концерты. Семь нарядных девушек, которые вначале показались бедовану принцессами нотного стана, под балалайку или гармошку пели душевные русские песни – которые даже слезу вынимали из гущи народа. Песни эти, чего уж лукавить, нравились куда как больше, чем все эти дурацкие любовные баталии на сцене, когда артисты глаза под потолок закатывали и все время говорили ненатуральными какими-то диковатыми голосами, которыми никто из них в жизни говорить не будет. Вечерами после концерта или спектакля шумно справляли банкет, выпивая с местным руководством, с талантами и гениями местного разлива. На банкетах, как правило, снова давали концерт по заявкам руководства. В общем, пахать приходилось по полной программе. Артисты 2-3 часа отдыхали в гостинице и, страдая головными болями, а иногда и расстройством желудков, дальше отправлялись, вяло жалуясь друг другу на чрезмерное гостеприимство хозяев. И не мудрено, что в такой обстановке, приближенной к боевой, можно сказать, среди артистов были потери. Пускай не смертью храбрых падали на этом поле брани, но все же падали. Кое-кто, страдая с похмелья, усугублял свои страдания запоем и отрывался от коллектива. Или сам коллектив вынужден был такого пропоицу от себя отрывать. И поэтому... Руководитель самодеятельного театра не скрывал своей радости, когда перед ним появился пастух, великолепный, с его точки зрения музыкант, одаренный к тому же и драматическим, и трагическим талантами. «Вот ж не знал!» – удивился пастух. «Ну, не скромничайте!» – возразил руководитель, режиссер. «Всякий талант на самом-то деле знает себе цену. Только один, вот как вы, страдает ложной скромностью» а другой выпячивает себя, дальше некуда. Непринужденная теплая атмосфера самодеятельного театра пришлась по душе пастуху. Никто здесь не задавал лишних вопросов, не требовал документов. Более того, Бедовану предложили сыграть маленькую роль большого деда, как выразился молодой усатый режиссер. «Наш дедок приболел», сокрушаясь, объяснил высоколобый режиссер, пощелкивая пальцем по кадыку. Не выдержал здешнего гостеприимства. Пал на поле в рани. «Ну, это-то мне не грозит», – заверил бедован. «Я трезвенник». «Язвенник, что ли? Это хорошо», – режиссер смутился. «Я в том смысле, что... Не обижайтесь. Я с алкашами этими замучился». «Сочувствую». Язвенник согласно покачал головой. «А что надо играть?» «Что за пьеса?» «В сущности, там нечего играть», – режиссер поправил пышные усы. «Там все элементарно. Дедок сидит, молчит, с печально умным видом. Иногда цигарку может засмолить. Да у вас получится, не сомневайтесь. Мы загримируем так, что мать родная не узнает». Мысль по поводу грима обрадовала пастуха. «Хорошо», – сказал он, стараясь выглядеть равнодушным. «Давайте попробуем». Профессионального гримера у самодеятельных артистов не было. Гримировались они сами, кто как может. Поэтому в гримерной новичка обступили сразу человека три или четыре. Критическими взглядами осмотрев сиротливый прикид пастуха, они заговорили в разнобой. «Не горюй, Алферий Аполлоныч, мы из тебя мигом человека сделаем». Теперь все его звали только так – «Алферий Аполлонович». Так звали деда, которого он должен был играть. Доморощенные гримеры стали хлопотать вокруг него, обсыпая то пудрой из пудреницы, то пеплом с папироски. Он терпел, пометуя, что искусство требует жертв. И через какое-то время терпение это было с лихвою вознаграждено. Поднявшись из кресла, Бедован увидел себя в зеркале и не узнал, Из глубины зазеркалья на него строго смотрел какой-то незнакомый человек с белой бородой, в серых лаптях, в косоворотке с тонким пояском. Удивленно присвистнув, притопнув лаптем, Алферий Аполлоныч поцарапал бороду и вдруг сутулился, старчески покашливая в кулак. «Внученька!» – скрипучим голосом попросил он девушку в русском сарафане. «Дора!» «Ми фасоль моя родная, ну-ка, проводи меня до самовару, а потом уже до ветру!» Восхищенно искрясь голубыми глазами, девушка выявила его на сцену. «О!» – воскликнул режиссер, хлопая в ладоши. «Настоящий Алферий! Самый натуральный Аполлоныч!» Новоиспеченный артист пожал плечами. «Дерьма не держим! скромно сказал он, изображая поклон. «У нас в козюльке усе такие». Режиссеру это понравилось. «Я же говорю, талант!» – провозгласил он. «У меня на это дело нюх!» «Увы!» – разводя руками, сказал дедок Алферий. «Кроме язвы ни хрена не обнаружено!» Засмеявшись, режиссер поправил пышные усы и протянул ему какие-то помятые листочки. «Возьмите, почитайте свою роль!» «Я плохо вижу, милай!» Пожаловался Алферия Полоныч, входя в роль. Старость не радость, а гроб не корысть. Высоколобый даже языком прицокнул. Дедок все больше нравился ему. «Дайте очки, а праву без стекла, и тросточку, ребята, не забудьте, живо!» Поторопил режиссер. «Где его трость с алмазным набалдашником?» Принесли очки, подали трость. «Как служишь, хам!» Неожиданно возмутился дедок, приводя в замешательство того, кто подал ему очки и трость. Режиссер захохотал, запрокинув голову. «Гениально!» – похвалил он, вытирая веселые слезы. Импровизируя дальше, Алферий Аполлонович покрутился по сцене, постукивая тросточкой, увидел пианино, сдул с него пыль и с неожиданным блеском исполнил бетховенскую лунную сонату. «Браво!» Восторженно рявкнул высоколобый. «Это именно то, чего нам не хватало для раскрытия образа. Теперь всегда на сцене должен быть рояль. Только лучше играть не Бетховена». «А что вам сбацать?» – скромно спросил дедок. «Ну, что-нибудь из Чайковского. Есть у него такие прелестные картинки времена года. Сможете?» «А что вам нужно?» – уточнил дедок. «Январь у камелька». Или март, подснежник, или июнь, баркарола. Нет, давайте песню косаря, июль. Хорошо, а где коса? Пошутил дедок. Я без литовки за рояль не сажусь. Ладно, ладно, окоротил высоколобый. Пошутили и хватит. Будем работать. Кто бы спорил, а я только за. Но у меня, простите, есть предложение и замечание по ходу этой роли. Чего? Изумился режиссер. Такую еще не прочитали. Обижаешь, начальник. Дедок хихикнул. То есть я хотел сказать, товарищ режиссер. Я уже пьеску знаю на зубок. Могу процитировать с любого места. Высоколубый режиссер, конечно, не поверил. Но когда послушал, ошеломленно охнул. Вся пьеса, практически вся, Отлетало от зубов дедушки Алферия. И тогда режиссер, непонятно от чего, на несколько минут насторожился. Странный парень был, этот дедок Алферий, многоопытный режиссер, привыкший всех начинающих актеров, играющий скручивать в баране рог по части интеллекта, рядом с этим человеком как-то неуютно себя чувствовал. В нем, в этом парне, была сила духа и сила таланта, незаурядного таланта, который невольно подавлял и даже угнетал своим величием. Но эта щекотливая настороженность скоро прошла, слава Богу, и Высоколобый снова почувствовал себя на коне, снова гонял артистов, заставляя повторять причудливые мизансцены, реплики, Снова делали они такие лупоглазые лица, точно страдали базедовой болезнью. Снова руки заламывали так, что вот-вот в суставах вывихнут. И Высоколобый, подражая Станиславскому, то и дело кричал из глубины провинциального зала «Не верю! Не верю!». И только дед Алферий так играл, как будто и не парень был на сцене, а самый настоящий натуральный дед, из которого скоро песок посыплется». Вот таким манером пастух в артисты выбился. И шумный успех, между прочим, был у него как на сцене, так и за кулисами. Голубоглазая Дора, а вслед за нею и золотоволосая Мифасоль, все принцессы станового ряда, так он в шутку называл артисток, все они в него влюбились по уши. Мифасоль, особенно прекрасная в русском расписном сарафане, перед спектаклем с необычайной нежностью гримировала, Дедка Алферия, а после представления, нежно, не спеша, разгримировывала, ненароком прижимаясь к нему то бедрами, то грудью и не забывая при этом нашептывать что-то о его блистательном таланте. Будь на его месте кто другой, он бы просто не выдержал одурманены близостью девичьих прелестей. Но дедушка Алферий настолько в роль вошел что однажды лунной ночью признался в том, что он – столетний импотент. Мифасоль поначалу смеялась, а потом разобиделась, потому что дедок на нее – красивую ведущую актрису – ноль внимания и фунт презрения. Старомодный, странный парень был этот дедок. Он любил повторять, что искусство, настоящее искусство, никогда ниже пояса, Не должно опускаться. В общем, он добросовестно свой хлеб отрабатывал, и очень жалко было, когда он ушел от артистов. Дедок Алферий с ними без проблем добрался до города Купецка и после этого куда-то пропал.